Клифорд Сеймак. Рассказ Поведай мне свои печали. Была суббота, и дело шло к вечеру. Так что я устроился на крылечке и решил как следует поддать. Бутылку я держал под рукой, настроение у меня было приподнятое и поднималось всё выше. И тут на дорожке, ведущей к дому, показались двое. Пришелец и его робот. Я сразу смекнул, что это пришелец. Выглядел он, в общем-то, похожим на человека, но за людьми роботы по пятам не таскаются. Будь я трезв, как стеклышко, у меня, может быть, глаза слегка и полезли бы на лоб. С чего бы пришельцу взяться у меня на дорожке? И я хоть чуточку бы усомнился в том, что вижу. Но трезв я не был. Вернее, был уже не вполне трезв. Так что я сказал пришельцу: "Добрый вечер" и предложил присесть. А он ответил: "Спасибо" и присел. "Ты тоже садись", обратился я к роботу и подвинулся, чтобы ему хватило места. "Пусть стоит", ответил пришелец. "Он не имеет возможности сидеть и не умеет. Это же просто машина. Робот легнул на него шестерёнкой, а больше ничего не сказал. Глотни, предложил я, приподнимая бутылку, но пришелец только головой помотал. Не смею, ответил он. Метаболизм не позволяет. Это как раз из тех хитроумных слов, с какими я немного знаком. Когда работаешь в лечебнице у доктора Абеля, по неволе понахватываешься медицинской тарабарщины. «Какая жалость!» — воскликнул я. «Не возражаешь, если я хлебну?» «Нисколько!» — сказал пришелец. «Ну, я и хлебну от души!» Видно, чувствовал, что выпить надо позарез. Потом я поставил бутылку у вытер губы и спросил, «Нет ли чего другого, чем я могу его угостить?» «А то, с моей стороны, ужасно негостеприимно, Так сидеть и лакать в виски, а ему даже и не предлагать. «Вы можете рассказать мне про этот город», — ответил пришелец. «Кажется, его имя Милвилл?» «Милвилл, точно. А что тебе надо про него знать?» «Всевозможные грустные истории». «Да», — подтвердил робот. «Нам нужны грустные истории». «Робот не ошибается», — продолжал пришельц. «Поведайте мне о всех здешних бедах и несчастьях». И его лицо и поза выразили предвкушение. «А с чего начать?» — поинтересовался я. «Ну, хотя бы с себя. С меня». «Да у меня никогда не было никаких несчастья, и всю неделю я подметаю в лечебнице, а по субботам надираюсь в дым. За воскресенье мне надо протрезветь, чтобы с понедельника начать подметать снова. Поверь мне, мистер!» — втолковывал я ему. «Нет у меня несчастья. Сижу я на своем месте крепко, свожу концы с концами. Но, вероятно, есть и другие». Что есть, то есть. Ты за всю жизнь не слышал столько жалоб, сколько нынче развелось в Милвилли. Тут у всех крови меня целая прорва всяких бед. Ещё бы куда ни шло, если бы они не трепались про них направо и налево. Вот. И расскажите мне, перебил он. Пришлось хлебнуть еще разок и рассказать ему про вдову Фрай, что живет чуть дальше по улице. Я сказала, что вся ее жизнь была сплошной мукой. Муж сбежал от нее, когда сынишке исполнилось три годика, и она брала стирку и сдирала себе пальцы в кровь, чтобы прокормиться с ребенком. А потом, когда сыну сравнялось 13 или 14, не больше, он угнал машину, и его отправили на два года в исправительную колонию, в Гленн-Лейк. «И это все?» — спросил пришелец. — Ну, в общих чертах все, — ответил я. Но я, конечно, упустил многие цветистые и мрачные подробности из тех, до которых так охоча сама вдова. Послушал бы ты, как она сама об этом рассказывает. — А вы можете мне устроить? — с надеждой спросил пришелец. — Что устроить? — Чтобы она сама мне обо всем рассказала. — Обещать не могу. — Ну? Заявил я честно, вдавая обо мне высокое мнение. Со мной-то и говорить не захочет. Но я не понимаю. Она достойная, богобоязненная женщина, объяснил я. А я подлый бездельник, да ещё и пьяница. А она что, не любит пьяниц? Она полагает, что пить грех. Пришелиса вроде как вздрогнул. Ясно видно всюду, как присмотришься, одно и то же. Значит, и у вас есть такие, как в дава фрай? Ну, не совсем такие, сказал Пришельлец, но с такими же взглядами. Ну что ж, сказал я, приложившись ещё разочек. Значит, другого выхода у нас нет, как-нибудь продержимся. Вас не слишком затруднит, осведомился пришельец, рассказать мне ещё про кого-нибудь. Да что ты? Вовсе нет, заверил я. И я рассказал ему про Эльмера Троттера, который зубами прогрыз себе дорогу в юридическую школу в Мэдисоне, не гнушаяся никакими занятиями, лишь бы заработать на обучение, ведь родителей же у него не было. Он закончил курс, сдал экзамен на адвокатское звание, вернулся в Милвилл и открыл собственную контору. Я не мог передать пришельцу, как это случилось и почему, хотя про себя всегда считал, что Элмер был по горло сыт бедностью и ухватился за первый шанс зашибить деньгу. Никто, наверное, не понимал лучше его, что сделка бесчестная, он же был юрист, не кто-нибудь. Однако он все равно не отступился и его поймали. А что потом? спросил Пришельс, затаив дыхание. Он был наказан, и я рассказал ему, что Элнуэр лишили права на адвокатскую деятельность, а Элиза Дженкинс расторгла помолвку с ним и вернула ему кольцо, и пришлось Элнуэру стать страховым агентом и влачить самое жалкое существование. Как он только не порыжелся, чтобы вернуть себе адвокатскую практику. Да не шеша у него больше не вышло. Ты всё записал? спросил Пришельлец у робота. Записано, отвечал робот. Какие потрясающие нюансы, воскликнул Пришельлец. Какая жестокая, всё подавляющая реальность. Я не мог взять в толк, о чём это он. Ну и попросту ещё выпил. А потом продолжал, не дожидаясь новых просьб, и рассказал про Роман Дю Роббинсон и её несчастную любовь, и про то, что она сама стала самой благородной и унылой из мизерных старых дев, и про Эбернара Джонсона и его бесконечные неудачи. Он никак не желал расстаться с убеждением, что родился великим изобретателем, и семья у него жила в проголте и в равранье, а он только и знал, что изобретать. Какая скорбь, какая скорбь, какая замечательная планета, радовался пришелец. Лучше бы вы закруглялись, предупредил пришельца робот. Вам же известно, что будет дальше. Ну, ещё одну, взмолился пришелец. Я не в одном глазу, одну, но самую-самую последнюю. Слушай, сказал я ему. Я не против рассказывать тебе байки, раз тебе очень хочется. Но, может быть, ты сначала расскажешь хоть немножко о себе? Я так понимаю, что ты пришелец. "Разумеется", ответил пришелец. "И ты прилетел к нам в космическом корабле?" "Ну не то, чтобы в корабле, но если ты пришелец, чего ты говоришь по-нашему так гладко? А хвост ты про что?" "Понял", пришелец. Это для меня не очень приятный вопрос. Роберт со робот сокрушённо пояснил: "Они обобрали его до нитки". "Значит, ты заплатил за это непомерно много", ответил робот. "Они увидели, что ему не втерпёшь, и взвинтили цену". "Ну я с ними расхлёбываюсь", вставил Пришельц. Если я не сумею извлечь за из этой поездке прибыль, пусть меня никогда больше не назовут. Он произнёс что-то длинное, заковыристое и совершенно бессмысленное. "Это тебя так зовут?" спросил я. "Конечно, но вы зовите меня Вильбур, а робота? Робота можете звать Лестер. Привет, ребята", сказал я. "Я очень рад с вами познакомиться. Меня зовут Сэм. И я глотнул ещё чуточку. Мы сидели на крылечке, и всходила луна, и светлячки мерцали в зарослях сирени, и мир готов был пуститься в пляс. Мне ещё никогда в жизни не было так хорошо. Ну, ещё одну, умоляюще произнёс Вильбур. Когда я пересказал ему несколько историй болезни заимственных из из психиатрической лечебницы, Я старался выбирать случаи потяжелее, и Вильбур принялся реветь, а робот заявил: "Сами видите, что вы наделали. У него пьяная истерика". Но тут Вильбур вытер глаза и сообщил, что всё в порядке. И чтобы я только не останавливался, а уж он постарается как-нибудь себя сдерживать. "Что такое?" спросил я, слегка удивившись. "Ты что, хмелеешь от этих грустных историй?" А вы что думали? ответил робот Лестер. Зачем бы ему сидеть здесь и слушать вашу болтовню, если бы не это. А ты тоже хмелеешь? осведомился я у Лестера. Нет. Ну, конечно, нет, ответил за него Вильбур. Он же лишён эмоций, это просто машина. Я хлебнул ещё разок и хорошенько всё обдумал. И все сделалось ясно, как день. И я поведал Вильбору свою жизненную философию. Сегодня субботний вечер, Вильбор. Самое время налакаться и поплакаться в жилетку. Так что давай. Я за. Я только за. Всхлипнул Вильбор. Пока у вас язык ворочается, я за. Лестер лязгнул шестеренкой, вероятно, выразив «свят» свое неудовольствие, но молчал. Запиши, всё до слова запиши, приказал Вильбур роботу. Мы заработаем на этом миллион, надо же вернуть себе то, что переплачено за обучение. Он тяжко вздохнул. Нет, я не жилею о деньгах. Что за прелестная, преисполненная скорби планета. И я завёлся и уже не снижал оборотов, и ночь становилась всё краше с каждой благословенной минутой. Где-то к полуночи я надрасы до того, что едва держался на ногах, а Вильбур до того, что икал от слёз, и мы вроде бы как к обоюдному согласию сдались. Мы поднялись с крылечка и в обнимку прошли через дверь в дом. Правда, я потерял Вильбура по дороге, но до кровати кое-как добрёл. А больше я ничего не помню. Когда я проснулся, то сразу понял, что уже воскресное утро. Солнце било сквозь стекло, было ясно и пахло ханджеством, как всегда по воскресеньям в наших краях. Обычно по воскресеньям тихо, и этого одного довольно, чтобы не любить воскресенья. Однако сегодняшнее выдалось вовсе не тихим. Снаружи доносился ужасный шум, словно кто-то швырял камнями, пустую консервную банку. Я выкатился из постели, и вкус у меня во рту был такой пакостный, какого и следовало ожидать. Тогда я протёр глаза, а то в них будто песку насыпали, и потопал в другую комнату, только перешагнув порог, как кит вне наступил на Вильпура. Я сперва здорово испугался, а потом припомнил, кто это, и застыл, глядя на него, и не слишком верил своим глазам. Подумал, что он, не дай бог, мертв, но тут же убедился – жив, жив! Он лежал на спине плашмя, раскрыв свою плоскую, как у сама, пасть, и похожие на перья усики у него над губой при каждом вдохе вставали торчком, а затем опадали. Я перешагнул через него и направился к двери разобраться, что за тарарам во дворе. Там стоял Лестер, робот, в точности на том месте, где мы оставили его вечером. А на дорожке собралась в атака ребятни и кидалась в него камнями. Ребятня попалась меткая, как по заказу, что не бросок, то в Лестера, почти без промаха. Я цыкнул на них. Ребята бросились в рассыпную. Им ли было не знать, какую я могу задать трепку? Только-только я собрался вернуться в дом, как на дорожку влетела машина. Из неё выпрыгнул Джо Флетчер, наш констебль, и я сразу понял, что настроендится у него. "Не приведи, Господи". Джо остановился перед крыльцом, упёр руки в боки и принялся сверлить нас взглядом. Сначала Лестера, потом меня. "Сэм", спросил он с отвратительной усмешкой. "Что тут происходит?" Один из твоих сиреневых слонов ожил и явился к тебе на постой. Джо сказал я торжественно, пропуская оскорбления мимо ушей: "Разреши представить тебе Лестера". Джо совсем уже изготовился заорать на меня, как вдруг в дверях показался Вильбур. "А это Вильбур", добавил я. Вильбур пришельиц — А Лестер, как ты сам понимаешь, «Вильбург -то — Вильбург кто? — гаркнул Джо. Вильбург выступил на крыльцо и объявил. — Какое скорбное лицо! И сколь благородное при этом! — Это он тебя имеет в виду, — пояснил я Констеблю. — Если вы вздумаете продолжать в том же духе, — прорычал Лестер, Джо, я засажу вас обоих в каталашку. Я не хотел вас обидеть, сказал Вильгельм. Если я не нароком задел ваши чувства, то я готов принести извинения. Чувства, Джо, с ума можно сойти. Вижу с первого взгляда, продолжал Вильгельм, что жизнь вас не баловала. — Да уж, чего не было, того не было, — согласился Джо. — Меня тоже, — сказал Вильбур, усаживаясь на ступеньку. — А теперь настали деньки, когда как ни старайся, не отложишь ни цента. — Да, мистер, правы вы, — откликнулся Джо. — Ну, точно это я и сказал своей хозяйке нынче утром, когда она взялась пилить меня, что у детишек, может, башмаки прохудились. — Да. Просто чудо, откликнулся Вильбург. Как ещё удаётся заработать себе на хлеб? Слушайте, Вильб, вы же ещё ничего не знаете. И разрази меня кром, не успел я и до трёх сосчитать, как Джо, констебль Джо, уселся рядом с пришельцем и начал выкладывать ему свои горести. Лестер распридился Вильбур. Не забудь записать всё это. Я поплёлся обратно в дом и быстренько опрокинул стопку, чтобы успокоить желудок, прежде чем приступить к завтраку. Есть, в общем-то, не хотелось. Но я понимал, что надо. Отыскал яйца, бекон и задумался, чем же кормить Вильбура. Мне вдруг припомнилось, какой у него странный метаболизм, что не выносит спиртного, а если пришельцу не по нотру добрые виски, то не похоже, что было, но набросился на яичницу с беконом. Не успел я прикончить завтрак, как через заднюю дверь ко мне в кухню ворвался Хигман Моррис. Хигинахмэр, столб церкви, член школьного совета, директор банка и вообще шишка на ровном месте. Сэм завопил он на меня: "Довольно наш город от тебя натерпелся. Мы мирились с твоим пьянством, мы мирились с твоей никчёмностью, с отсутствием патриотизма, но это уже слишком". Я вытер ять из подбородка. "Что слишком?" Хиги едва не задохнулся от негодования. «Вот это публичное представление, этот бесплатный цирк, нарушение общественного порядка, еще когда? В воскресенье!» «А-а-а! Вот оно что!» — сказал я. «Так вы намекаете на Вильбура и его робота? Перед домом уже толпа собирается!» — крикнул мэр. «Мне звонили человек десять, а Джо сидит там себе с твоим этим, с твоим пришельцем!» — подсказал я. И они ревут, обнявшись, как трехлетние дети. И что, пришельцам? Точно, подтвердил я. А кем же еще он, по-вашему, может быть? Хигги, дрожащей рукой, подтянул к себе стул и бессильно опустился на сидение. Сэмуэль, тихо сказал он, повтори-ка свои слова еще раз, и окажется что-то... Не до понял. Или, может, чего-то не дослушал? Вильбур, пришелец, повторил я ему. Он из другого мира. Они с роботом явились к нам, чтобы слушать и записывать грустные истории. Так, значит, грустные истории. Точно. Ему нравятся грустные истории. Одним нравятся истории весёлые, другим похабные. А ему вот грустные. И он пришелец. Признёс Хигги: "Никому не обращайся. Пришелец, пришелец. Не сомневайтесь", отозвался я. Ты в этом совершенно уверен? Совершенно. Хиг разволновался. Неужели ты не понимаешь, что это значит для Милвила? Наш малюсенький городок первое место на земле, которое посетил пришелец. Я хотел только одного, чтобы он заткнулся и убрался себе во свояси. Дал мне прокинуть стопку после завтрака. Хигги ведь не употреблял спиртного, особенно по воскресеньям. Он же чего доброго умер бы от ужаса, увидев это. К нам теперь будут ломиться со всего света, закричал Хигги. Он вскочил со стула, кинулся из кухни в комнату. Я обязан официально приветствовать высокого гостя. Я поплёлся Вслед за мэром я не простил бы себе, если бы упустил такое зрелище. Джо успел уйти. Вильбур сидел на крылечке в одиночестве. И я-то видел, что он уже основательно нагрузился. Хигги приблизился к нему, выпятив грудь, распростёрв перед руку и завёл торжественно по полной форме. Мне, как мэру города Милвила, доставляет величайшее удовольствие передать вам наш сердечный привет. Вильбург пожал ему руку и сказал: "Быть главой города высокая честь, высокая, большая ответственность, уму непостижимо, как вы не сгибаетесь под тяжестью подобной ноши". "Да, признаться, временами", вымолвил Хиги. Но вы, как видно, принадлежите к числу людей, продолжал Вильбур. Озабоченных всецело благополучием ближнего своего, а потому естественно вынужден повседневно сталкиваться с непониманием, с неблагодарностью. Хиги грузно опустился на ступеньки. "Сэр", обратился он к Вильбуру. Вы не поверите, сколько мог мне приходится выносить. "Лестер!" произнёс Вильбур. Не забудь записывать. Я ушёл в дом. Этого я переварить не мог. На улице уже собралась целая толпа. Джейк Элис, мусорщик. Дон Майерс, хозяин весёлого мельника, и множество, множество других. И там же Её оттирали, кому не лень, а она всё равно высовывалась, крутилась, вдавав фрай. Люди как раз шли в церковь, но ну, и останавливались по пути поглазить. Потом топали дальше. Но на их месте тут же появлялись другие, и толпа нисколько не редела, она против росла. Я пошёл на кухню, опрокинул свою стопку, вымыл посуду и опять задумался. Чем бы покормить Вильбура? Хотя в данный момент он, судя по всему, не слишком-то нуждался в еде. Потом я перешёл в комнату, сел в кресло-качалку и скинул с ног сапоги. Я сидел в качалке, шевеля пальц минут и размышляя о том, что за дикая у Вильбура привычка надуваться печалью вместо добровольного алкоголя. День выдался тёплый. И я притомился, и покачивание должно быть навеяло на меня дремоту, потому что я вдруг очнулся и понял, что я не один. Я не сразу увидел кто это, но всё равно знал, что в комнате кто-то есть. Оказалась это Вдова Фрай. Она надела своё воскресное платье после стольких-то лет, когда она проходила мимо по противоположной стороне улицы, словно вид моей халупы или мой собственный могли осквернить её зрение. После стольких лет Она явилась ко мне, дерзавдевши, сияя улыбкой, а я сижу себе такой похмельный в одних носках. "Сэмюэл", сказала Дава Фрай. "Я не могу не поделиться с тобой. По-моему, мистер Вильбур просто чудо". "Он пришелец", ответил я. Я едва едва проснулся и был ещё в порядке мне в себе. "Да какая мне разница, кто он?" вас кликнул два. Он джентльмен. Он преисполнен такого сочувствия, ни капельки не похож на жителей то ужасного города. Я вскочил на ноги, не зная в сущности что предпринять. Она застала меня в расплох, в самом что ни на есть не презентабельном виде. У шкаво кого, кого со всего белого света я мог ждать к себе в гости, только не её. Я чуть не предложил ей выпить Да хорошо в последнюю секунду опомнился. — А вы что, говорили с ним? — спросил я, заикаясь. — И я говорила, и все остальные, — сказала вдова Фрай. Он такой обаятельный, поделишься с ним своими заботами. Они вроде бы как улетучиваются, там целая уйма народу ждет в своей очереди. — Ну что ж сказал я ей. Я рад слышать это от вас. Но как он выдерживает такую нагрузку? Вдова приблизилась поближе ко мне и снизила голос до шёпота. По-моему, он изнемогает. Я бы сказала, я бы сказала, что он в состоянии обхинения, если бы не боялась его обидеть. Я быстренько взглянул на часы. Мама, дорогая, вырвалось у меня. Ведь было уже почти четыре дня. Вильбур просидел там шесть часов, а может быть даже семь подряд, поглощая без разбора все печали, какие только мог предложить ему этот городишко. Сейчас он, дело ясное, насосался уже до самых бровей. Я кинулся к двери. И точно. Вильбур сидел на крылечке. Слезы текли у него по лицу. Слышал он. «Ни кого-нибудь, а Джеки Риттера, а в роля нахальнее, чем старина, Джек не встретишь ни в нашей округе, ни в соседних. Он наверняка выкладывал в Вильбору чистый бред, который выдумывал сходу». «Извини, Джек!» — бросил я, поднимая Вильбора на ноги. «Но я как раз говорил ему о том...» «Ступай домой!» — цикнул я на него. «И остальные тоже. Вы его вымотали до упора». Мистер Сэм признался Лэстеру: "Как я рад, что вы пришли. Меня он совсем не слушался". Вдова Фрай придержала дверь, и я втащил Вильбура в дом и положил его на свою кровать, чтобы он проспал. Вдова подождала меня на крылечке. "Знаете что, Сэмюэл", заявила она. "Я приготовила на ужин цеплят. Их у меня больше, чем я могу съесть одна". Не хотите ли вы зайти и составить мне компанию? Я просто онемел. А потом покачал головой. Спасибо, сказал я за приглашение. Только я должен последить за Вильбуром. На робота он ведь ноль внимания. Два была разочарована. Может быть, как-нибудь в другой раз? Да, в другой раз, да. Когда она удалилась, я вышел снова и пригласил в дом Лестера. Ты можешь сесть или должен стоять, спросил я. Я должен стоять, ответил Лестер. Тогда я успокоился. Ну, пусть стоит, а сам сел в качалку. Что есть вилбур, спросил я. Он наверняка проголодался. Робот раскрыл дверцу посредине груди и достал странного вида бутылочку. Он встряхнул её, и я услышал, как внутри что-то задробежало. Вот его пища, сказал Лестер. Он принимает по бутылочке в день. Лестер уже собирался отправить бутылочку обратно, как из дверцы выпала тугая объёнистая пачка. Робот нагнулся и подобрал её. "Деньги", пояснил он. "Значит, у вас там тоже есть деньги. Это нам дали, когда мы прошли обучение, 100-долларовые купюры, 100-долларовые. Иначе получилось бы слишком громоздко", учтиво ответил Лестер, запихнув деньги и бутылочку обратно вглубь груди и защёлкнув дверцу. Я сидел, как в тумане. «Сто долларовые купюры!» «Лестер!» — посоветовал я. «Не следовало бы, пожалуй, показывать эти деньги, кому попало. Неровен час попробует отнять». «Я знаю!» — ответил Лестер. «Держу при себе!» Он похлопал себя по груди. Такой хлопок без труда снес бы человеку голову с плеч. Я сидел, покачиваясь в кресле, и от обилия разных мыслей Мне казалось, что мозг мой тоже раскачивается взад вперёд в такт с креслом. Во-первых, Вильбур со своим диковиным способом напиваться. Во-вторых, поведение вдовы Фрай, да ещё эти 100-долларовые купюры, особенно 100-долларовые купюры. Слушай, поинтересовался я. Лестер, а что там у вас получилось с обучением? Ты упомянул, что оно нелегальное. Самое, что не наесть нелегальное, ответил Лестер. Этим занимается один растленный тип, который прокрался сюда. Записал всё на плёнку. Теперь торгует потихоньку. Почему прокрался? Почему потихоньку? Запретная зона, ответил Лестер. Вне пределов разрешённого, за чертой дозволенное. Я ясно выражаюсь. И Этот растленный тип догадался, что можно продать вам информацию, записанную на плёнке, и эту, как ты сказал, модель чужой культуры, ответил Лестер. Ваша логика ведёт вас по верному пути. Однако это в действительности не столь просто. Наверное, нет, согласился я. И тот же растленный тип За гробаство, значит, ваши денежки, не так ли? Вот именно. Целую кучу денежек. Я просидел ещё немного, потом пошёл взглянуть на Вильбура. Он спахал без просыпа, при вдохе втягивая усики в свою сомовую пасть, а при выдохе выплёвывая их обратно. Тогда я отправился на кухню и приготовил себе обед. Только-только я поел, как в дверь постучали. На сей раз это оказался доктор Абель из лечебницы. «А, док, добрый вечер! Сейчас я организую нам что-нибудь выпить». «Я проживу без выпивки», — отозвался док. «Лучше покажи мне пришельца своего». Он двинулся в комнату, увидел Лестера, да так и остолбенел. Лестер, надо думать, понял, что доктор удивлен не на шутку, и постарался тотчас же его успокоить. Я, так называемый робот-пришельце, невзирая на тот очевидный факт, что я простая машина, и я в то же время преданный слуга. Если вы хотите поведать нам свои печали, можете конфиденциально сообщить их мне. Я не премину передать их своему хозяину. Доктор будто бы слегка попятился, но на ногах всё-таки удержался. А вы принимаете любые печали, спросил он, или же вам желателен какой-то особый сорт? Хозяин, отвечает Лестер. Предпочитает глубокую скорбь, но не отказывается и от печали всякого иного толка. Вильбур от них косеет, вставил я. Сейчас он в спальне, дрыхнет с перепою. Более того, продолжал робот Лестер, Говоря между нами, такой товар не трудно и продать. У нас дома найдётся немало страстных охотников до да первосортных горестей, присущих данной планете. Брови у доктора взлетели так высоко, что почти коснулись шевелюры. Тут всё честь по чести, заверил я его, без всяких фокусов. Ходите взглянуть на Вильбура. Док кивнул, и я подвёл его к кровати и мы застыли у изголовья, глядя на Вильбура сверху вниз. Когда пришелец спал, вытянувшись, то представлял собой примерское зрелище. Док поднял руку к колбу и с силой провел ею по лицу, оттягивая челюсть и приобретая сходство с ищейкой. Его большие и толстые отвислые губы издали под ладонью хлюпающий звук. — Будь я проклят! произнёс Док. Тут он повернулся и вышел из спальни, а я потащился следом. Он не задерживаясь напрасок к двери и вышел на улицу. Спустился немножко по дорожке, потом остановился и подождал меня. А потом внезапно вытянув руки, схватил меня за грудки. Рубаха до того натянулась, чуть не лопнула. Сэм сказал он. Ты у меня работаешь много лет, и вроде бы как становишься стар. Большинство других на моём месте уволили бы тебя, старика, и наняли бы кого помоложе. Я вправе уволить тебя в любую минуту, когда захочу. "Наверное, так", ответил я и испытал гнусное чувство, потому что раньше ни разу не задумывался, что меня когда-нибудь уволят. Подметаю я в лечебнице на совесть и не чураюсь грязной работы. Представляете, как это будет скверно, когда придёт очередная суббота, а у меня не окажется денег на выпивку. Ты был преданный честный работник, продолжал между тем дуг, вцепившись мне в рубаху. А я добрый хозяин, я всегда ставил тебе бутылку на Рождество и ещё одну на Пасху. Точно, подтвердил я до последнего слова, точно. «Ты же не станешь водить за нос своего доброго друга-доктора!» Воскликнул док. «Всех остальных в этом глупом городишке, может, и станешь, а своего доктора-друга нет!» «Ну, док!» — запротестовал я. «Я и не вожу никого за нос!» Док, наконец, опустил мою рубаху. «Бог с тобой! Я и не думаю, что водишь! Все действительно так, как мне говорили! Он сидит!» Слушать чужие беды, а те, кто беседует с ним, сразу чувствуют себя лучше. Вдавав Рай уверяет, что да, говорит, посидела с ним, заботы вроде как улетучились. Свитая правда, сын? Свитая правда. Доктор Абель разволновался. Он опять схватил меня за рубаху. Ты что? Не видишь, что на нас свалилось? чуть не закричал он на меня. На нас, переспросил я. Он не обратил на это внимания. Величайший психиатр из рёгдок. Которого когда-либо знал мир, крупнейший вклад в психиатрию с самого начала времён. Понимаешь, к чему я склоню? Ну, пожалуй, понимаю, сказал я, хотя я не понял ровным счётом ничего. Больше всего из рёгдок Человечество нуждается в ком-то или в чём-то, на кого или на что можно перевалить свои заботы. В ком-то, кто одним магическим касанием изгонит все тревоги. Суть дела тут размеётся в исповеди, в том, что символически переложить свою ношу на чужие плечи. Один и тот же принцип срабатывает в церковной исповедальне, в профессиональной психиатрии, в дружбе. Дружба глубокая и прочна лишь тогда, когда на плечи друга можно поплакаться. Это вы правы, док, сказала я, начиная помаленьку соображать, что к чему. Ведь даже то, что принимающий исповедь тоже человек и под человеческий ограничен, и тому, кто исповедуется, это известно. Исповедник не в силах гарантировать, что сумеет разделить любое несчастье, любую страсть. А здесь перед нами нечто иное, принципиально иное пришельце, существо со звёзд, не связанное человеческими предрассудками. Из самого определения следует, что он в состоянии принять любые печали и выбрать их своим нечеловеческим естеством. Док заропил я. Вот если бы заполучить Вильбура в лечебницу, док мысленно потирал руки. Да, именно об этом я и думал. С каким удовольствием я бы дал себе пинка под зад за свой неумеренный восторг. Теперь я сделал всё, что мог, лишь бы вернуть себе утраченные позиции. Да не знаю я, док, с Вильбуром, наверное, не сговорится. Ну что ж. Давай вернёмся. «Давай попробуем, Сэм!» «Не знаю!» — упирался я. «Нельзя! Нельзя терять ни минуты! К утру слухи расползутся на много миль, и здесь будет не продохнуть от газетчиков, телевизионных фургонов, от бог весь кого еще! Набегут ученые-сопляки, правительственные агенты, и дело выскользнет, Сэм, из наших рук! Лучше я потолкую с ним с глазу на глаз!» — сказал я. — У него не ровен час язык с перепугу отнимется, если вы начнете путаться под ногами. А меня он знает, может быть, послушает. Как ни крутился док, как ни мялся, в конце концов согласился. — Я подожду, я подожду в машине, — сказал доктор Абель. — Если понадобится, позови. Хрустя гравием, он ушел по дорожке к своей машине, а я возвратился в дом. — Лестер! — обратился я к роботу. Мне необходимо поговорить с Вильбуром. Это важно. Никаких грустных историй, предупредил Лестер. На сегодня с него хватит. Нет, нет, у меня к нему предложение. Предложение? Да, сделка, деловое соглашение. Ладно, сказал Лестер. Я его подниму. Поднять его оказалось не так просто, но в конце концов мы вынудили его проснуться и сесть на постели. Вильбур, слушай меня внимательно, начал я. Я тут припас кое-что для тебя специально. Место есть такое, где всех терзают страшные заботы и ужасающие печали, понимаешь? Не некоторых, а всех без исключения. Эти люди настолько озабочены и скорбны, что не могут жить с другими вместе. Вильбур выбрался из постели и покачавшись, встал на ноги. "Види, меня немедля туда, в Види", произнёс он с трудом. Я толкнул его обратно в кровать. Это вовсе не так просто, Вильбур. Нелегко туда проникнуть. Ну вы как будто сказали: "Понимаешь, Вильбур, у меня есть друг, который может это для тебя устроить. Но, пожалуй, потребуется деньги". Приятель заявил Вильбур: "Деньги у нас в вагон. Сколько тебе нужно?" "Трудно сказать заранее". Лестер: "Передай ему деньги. Пусть он обо всём договорится". Хозяин. Воспротился Лестер. Не знаю, стоит ли Сэм заслуживает доверия, заявил Вильбур. Он не хапуга. Он не потратит ни на цент больше, чем необходимо. Ни на цент, ни сколечка вот лишнего не потрачу, пообещал я.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 не мешает первоначально иметь побольше, чтобы было что уступить, когда дог примётся рычать, стонать и плакать и напоминать мне, что мы с ним старые друзья, что он всегда ставил мне бутылку на Рождество, ещё одну на Пасху. Я собрался уже выйти из комнаты. Я остолбенел. В дверях стоял второй Вильбур, хотя Если бы я пригляделся к нему попристальней, я бы сразу уловил некоторую разницу. Не успел новый Вильбур и слово вымолвить, не успел и шаг уступить, как я испытал тошнотворное чувство, что всё катится в кривь и в кось. Добрый вечер, сэр, сказал я. Очень мило с вашей стороны заглянуть ко мне. Он и ухом не повёл. Я вижу у вас гости. Прискорбно, но придётся разлучить их с вами. Лестер заскрежетал у меня за спиною, словно у него шестерёнки поотваливались, а Вильбур я видел уголком глаза вытянулся, как будто палку проглотил, и побелел, как полотно. Ну, зачем же вы так, вступился я. Они едва прибыли. Вы Не улавливаете сути дела, сообщил пришелец 2, стоявший в дверях. Они нарушители закона. Я уполномочен их забрать. Приятель обратился ко мне Вильбур. Я искренне сожалею. Так я и знал, ничего у нас не выйдет. Теперь, заявил Вильбуру второй пришелец, вы окончательно убедились в этом и оставите свои попытки всё было яснее ясного если хоть чуточку пошевелить мозгами даже удивительно как я не додумался до этого раньше ведь если земля запретна для авантюристов собирающих информацию для обучения вильбро то тем более мистер Обратился я к тому пришельцу, что застрял в дверях. Тут имеется кое-что, в чём вы, по-видимому, не отдаёте себе отчёта. Могли бы мы с вами обсудить это дело один на один? Я буду рад, отвечал пришелец вежливо до боли. Но поймите, пожалуйста, я обязан выполнить свой долг. Ну, о чём речь? сказал я. Пришелец отделился от двери, подал знак, и в комнату ввалились два робота, до этого стоявшие за дверью, где я их не видел. Меры безопасности приняты, заявил пришелец. И мы вправе удалиться для разговора, готов выслушать вас со всем вниманием. Тогда я вышел на кухню, а он следом за мной. Я сел у стола, а он напротив должен принести вам свои извинения степенно начал он этот негодяй проник на вашу планету и лично к вам обманным путём мистер сказал я в ответ вы ничего не поняли мне этот ваш перебежчик нравится нравится переспросил он потрясённый но это немыслимо Он ничтожный пропоется, и более того, более того, закончил я за Пришельца, перехватывая инициативу. Он приносит нам уйму пользы, Пришельца ударила словно током. Вы не ведаете, что говорите. Он тащит из вас ваши печали. Он смакует их самым омерзительным образом. Он записывает их на плёнку, чтобы пережёвывать их снова и снова к вашему вечному стыду. И более того, не так. Это вовсе не так, крикнул я. Нам идёт на пользу, когда мы вытаскиваем свои печали и выставляем их напоказ. Отвратительно. Как ни скромно. Пришелец запнулся. Что вы сказали? Расписывать свои печали идёт нам на пользу, произнёс я так торжественно, как только мог. Это вопрос мира ощущений. Пришелец стукнул себя ладонью по лбу, и перья вокруг сомовой пасти встали торчком и затрепетали. А вдруг это правда? сказал он, объятый ужасом. Если цивилизация столь примитивна и так погрязла в грехах и бесстыдстве? Да, как мы, например, поддержал я. На нашей планете, заявил пришелец. Нет ни тревог, ни печали. Ну мы их не так много переживаем. Мы в совершенстве приспособились к жизни, кроме таких, как Вильбур. Вильбур. Ваш приятель в той комнате махнул я рукой. Я не сумел выговорить его имя, так я назвал его Вильбуром. Между прочим, он провёл рукой по лицу, и чтобы он там не болтал, было ясно как день, что в тот момент его обворовали тревоги, пришелец сказал. Заветьте меня, Джейк. Заветьте меня, как вам заблагорассудится, лишь бы найти выход из этого дурацкого положения. Да нет ничего проще, ответил я. Оставьте Вильбу здесь, только и всего. На самом деле, вы же им не вовсе не сильно дорожите. Так Им, дорогим, возвыл Джейк. От него и подобных ему одни неприятности, но мы их породили, нам за них и отвечать. Мы не вправе взваливать эту ношу на ваши плечи. Стало бы есть и другие такие же, как Вильбур. Джейк печально кивнул. А мы заберём их всех, решил я. И будем их очень любить. Очень. Всех до единого. Вы с ума сошли, конечно, подтвердил я. Потому-то они нам и нужны, что мы сошли с ума. Вы уверены? У вас нет и тени сомнения? изумился пришелец. Совершенно уверен, приятель заявил Джик. По рукам. Я протянул руку, чтобы он пожал её. Но он моей руки, кажется, не заметил, поднялся со стула, и видели бы вы, какое безмерное облегчение отразилось на его лице. Потом он повернулся и горделиво пошагал из кухни прочь. Э, погодите минутку, завопил я. Ведь надо было ещё утрясти кое-какие детали. Но он, кажется, меня уже не слышал. Я бросился в комнату, однако Джейком там и не пахло. Я бросился в спальню, но обоих роботов тоже простыл и след. Вильбур и Лестер пребывали там в блаженном одиночестве. Говорил я вам, обратился Лестер к Вильбуру. Мистер Сэм всё уладит. Глазам своим не верю. — отозвался Вильбург. — Неужели они в самом деле ушли? Навсегда! И ни при каких обстоятельствах не явятся обратно. Я вытер лоб рукавом. — Нет! Больше они вас не потревожат! Наконец-то вы от них избавились! — Ох! Как прекрасно! — воскликнул Вильбург. — Ну! — Ну! Как насчёт той сделки? Минуточку, ответил я. Только я выйду, повидаюсь с тем человеком. Я выбрался на крылечко и постоял там чуток, чтобы унять дрожь в коленках. Джейк со своими двумя роботами чуть было не погубили всё на свете. Хотелось выпить, как никогда в жизни, но я не смел замешкаться. Я должен был взять доктора за жабры, пока не стряслось ещё что-нибудь. Я приблизился к машине. «Сколько можно ждать?» Раздраженно произнес док. «Пришлось уламывать Вильбора, чтобы он согласился», — ответил я. «Ну, он согласился?» «Да». «А тогда что же мы ждем?» — спросил док. «Десять тысяч долларов», — сказал я. «Десять тысяч!» «Такая у Вильбора цена!» «Я продаю вам своего прекрасного пришельца». «Твоего пришельца?» «Да вовсе он не твой!» «Может, он и не мой?» — ответил я. «Да велика ли разница? Скажу ему словечко, и никуда он с вами не поедет». «Две тысячи!» — «Две тысячи!» — провозгласил док, и не центом больше. Поторговавшись, мы сошлись на семи тысячах долларов. Если бы я захотел убить на это всю ночь то выколотил бы восемь с половиной. Но я был выжат до изнеможения. Стопка мне нужна была куда больше, чем лишние полторы тысячи. Так что мы сговорились на семи. Мы вернулись в дом, и док выписал мне чек. «Ты, конечно, сам понимаешь, что теперь уволен», сказал док, вручая чек мне. «Об этом я как-то еще не думал», ответил я. Я ответил честно. В руке я держал чек на 7000 долларов, а в кармане торчилась пачка из 100-долларовых купюр. И сколько же выпивки можно накупить на такие деньги? Я вызвал из спальни Вильбура с Лэстером и сказал: "Старина Док соглашается взять вас". И Вильбур ответил: "Я так счастлив, я так благодарен". Я надеюсь уговорить его, оказалось не слишком сложно. Да, пожалуй, нет, он не запросил лишнего. Эй, откликнул насдок с кровожадным блеском в глазах. Что тут происходит? Ничего особенного, заверил я его. А мне померящилось. Вот ваш пришелец, перебил я. Забирайте, если хотите, а если вдруг передумали, я оставлю его себе, найдутся и другие охотники. И я протянул ему чек обратно. Рискованная была штука. Но, по-моему, у нас стала самая пора сблифовать. Док отстранил чек. Он по-прежнему подозревал, что его провели, только не мог сообразить, на чем. Но и упустить Вильбора он не хотел, ни при какой погоде. Я видел, что он уже все взвесил, и намерен, держая инопланетянина в неволе, сделаться с его помощью мировой знаменитостью. Правда? Тут была одна только тонкость, о которой он понятия не имел. Он не догадывался, что пройдёт немного времени, и на земле появятся другие вильбуры. И я хохотал от души. Про себя, конечно, пока Дог бережно выводил Вильбура и Лестера за день, за две. Прежде чем перешагнуть порог, он обернулся ко мне. Что-то тут не чисто, сказал он. Дай мне только докопаться, в чём дело. Вернусь и сдеру с тебя шкуру. Я не ответил ни слова, я просто стоял и слушал, как они втроем хрупают по граверу на дорожке. Когда я услышал, что машина отъехала, я отправился на кухню и достал бутылку. Я хлопнул полдюжины стопок одну за другой, потом опустился на стул у кухонного стола и попытался взять себя в руки. С этой целью я высосал еще полдюжины стопок, но с расстановкой. Потом я принялся рассуждать обо всех прочих Вильбурах, которых Джейк согласился прислать на землю, и пожалел, что не сумел его хоть сколько-нибудь подоить. Но я просто-напросто не успел. Этот пришелец-выскочка убежал в тот самый момент, когда я вознамерился приступить к делу. Оставалось только надеется, что он передаст их мне или перед крыльцом, или на дорожке. Но ведь он ничего подобного не обещал. Какой мне интерес, если он возьмёт, да и бросит их где попало. Я недоумевал, когда же он их пришлёт и сколько их в конечном счёте окажется. Какое-то время ему понятно потребуется ведь прежде чем отправить их на землю надо пройти курс обучения а что касается их числа тут я и вовсе терялся в догадках из речи Джейка вроде бы следовало что их наберётся десятка два если не больше с таким-то отрядом не трудно было зашибить огромные деньги если конечно взяться за это с головой впрочем коль на то пошло У меня и так поднакопилась кругленькая сумма. Я выудил из кармана пачку 100 долларов купюр и попробовал пересчитать их поточнее. Ну, режь ты меня на части, я не мог удержать цифры в памяти. Я был пьян. И даже не в субботу, а в воскресенье. Я остался без работы, зато теперь могу надираться в любой день, когда захочу. Так я сидел, прикладываясь к бутылке, пока не отключился. Проснулся я от чудовищного грохота и не сразу понял, где я. Спустя какое-то время до меня дошло: я заснул за кухонным столом. Шею совсем свело, а уж похмелье было. Страшнее не придумаешь. Я с грехом пополам поднялся на ноги и посмотрел на часы десять минут десятого. А грохот-то все продолжался. Я перебрался из кухни в комнату, потом открыл входную дверь. Вдова Фрай чуть не растянулась на полу, так яростно она колотила по филенке. «Сэмуэль!» — задыхаясь, произнесла она. «Ты слышал?» «Ничего я не слышал», — ответил я ей. Пока вы не начали барабанить дверь. Нет, по радио. Вы же знаете, чёрт вас возьми, что у меня нет ни радио, ни телефона, ни телевизора. У меня нет времени на всякую новомодную ерунду. Про пришельцев говорят, сказала она. Про таких же, точно как твой, прославных. Добрых, учасливых пришельцев, они повсюду, на всей земле их множество, куда ни глянь, тысячи, а может, миллионы. Я кинулся мимо неё к дверей. Пришельцы сидели на каждом крылечке вниз и вверх по улице. Ходили взад-вперёд по мостовой, а на пустыре неподалёку собрались горбуй и затеили игру, гоняясь за пушки друг за другом. И так теперь везде. По радио прямо так и сказали: отрывалась до два фрай. Их теперь хватит, чтобы каждый на земле завёл себе собственного пришельца. Ну не чудо ли это? У крестной машине джик. Выругался я про себя. А говорил-то, словно их совсем немного, распинался, мол, цивилизация у них такая культурная, совершенная такая. Психов не осталось. Хотя в числе почести, ведь цифр-то он не называл. Может быть, Все, кого он швырнул на землю, лишь горстка по сравнению с численностью их цивилизаций, если взять её целиком. И тут я внезапно вспомнил кое о чём. Я выхватил из кармана часы и поглядел на них снова. Было только четверть десятого. "Миссис Фрай", бросил я. "Извините меня, у меня срочное поручение, я должен бежать". И я почесал вниз по улице быстро, как только мог. Один из вильбров отделился от группы и припустил рядом со мной. "Мистер, мистер", спрашивал он, "нет ли у вас печали, которую вы бы хотели мне поведать?" "Нет", отмахнулся я. "Нет у меня никаких печалей, ну хотя бы забот". И забот тоже нет. Тогда мне и пришло в голову, что забота есть, да ещё какая. Не для меня одного, а для всей планеты потому что с помощью тех вильбуров, которых Джейк сослал на землю, у нас вскоре не останется ни одного собственного психа, никого, кто будет чем-то опечален или озабочен. Но и скукотища же наступит, не приведи Господь. Но все равно мне было не до того. Я мчался по улице с предельной скоростью, с которой только могли меня нести ноги. Я должен был попасть в банк раньше, чем док успеет приостановить платеж по чеку на 7 тысяч долларов. Конец.